Глава восьмая. Последняя весна Тетя Клавдии. А в усадьбе умирала тетя Клавдия. Она все порывалась идти на работу в Барское Яровое и вышла как-то утром с бабами полоть лен. Дед Василий Апостол, как глянул на нее, так и забеспокоился, хоть ласково, с уговорами, отослал тотчас домой. Он обещал пай на еду, как прежде усадебной работницы, но все равно тетя Клавдия заплакала. С того дня ей стало хуже. Она не могла почти ходить и лежала в углу на деревянной кровати под лоскутным пестрым одеялом. И сама была пестрая, с темными пятнами неправдоподобного румянца на бледно-сиреневом исхудалом с пропавшими начисто веснушками лице, смерцавшими лихорадочно лихорадочными глазами, иногда закрытыми, лиловато-прозрачными, вздрагивающими веками, с восковыми маленькими руками, которые не умели отдыхать, постоянно что-то делали. Поначалу, как слегла, тетя Клавдия, схватилась за штопку тонькиных рваных чулок и паголинок, чинила, латала Яшкины штаны и рубашки, откусывая нитки зубами и подолгу пытаясь продеть в иглу. Приходилось подсоблять, кто был поближе. Кажется, все перештопала, перечинила, что могла, что было нужно и не нужно, но и тогда руки ее не знали покоя. Они поправляли волосы. Взбивали ситцевую подушку в изголовьях. Дядя Родя не отходил от жены. Подавал напиться, помогал справиться с подушкой и распущенными волосами. Под руку выводил в сене по нужде и просто заботливо-терпеливо сидел около тети Клавдии, разговаривая. А она, кашляя, задыхаясь, все гнала его прочь. «Иди, иди, занимайся своими делами». «Мужики-то, чай, соскучились по тебе!» — шутила маленько она, как могла, слабо улыбаясь запекшимися серыми губами. Но выдумывают, на вытворяют разных глупостей, а ты отвечай. «Все приделано, и умная, и глупая. Да синокоса нечего им особенно вытворять, гражданам-товарищам», — говорил с ответной усмешкой дядя Родя. И вся его чуть согнутая на табурете могучая фигура, надбровные неподвижные дуги на лбу, ласковая усмешка на осунувшемся волевом бородатом лице и ровный голос, как видел и чуял Шурка, находясь тут с Яшкой, все наливало уверенное спокойствие, подтверждая, что и в усадьбе, и в совете, и здесь дома идет как надобно, беспокоиться не о чем. «Дай мне отдохнуть, малость, возле тебя», — говорил он и отходил к порогу покурить, приоткрыв дверь в сене. «Полно обманывать меня, иди знай. Я вот чуток полежу и встану, поднимусь. Буду печку топить, стряпаться. Заморила я вас с проклятущей моей болезнью. Сочней пресных напеку с творогом». Оля, спасибо, принесла. Вчера исполняхонькое блюдо. И сметана есть. Дедка Василий большущий кашник прислал. Дай ему Бог здоровья. И она действительно поднималась на день-два. И такие вкусные пекла лепешки, румянистые, творогу на толсто. И сметаны хоть отбавляй. Варила густой белый овсяный кисель. Ложка в нем горячим торчком стояла в глиняной плошке и не собиралась падать. Вот какое это был киселище! Холодный его можно было резать кусками, как студень. Яшкина мамка усаживала за стол и шурку, и он, сытый, отказываясь, угощался на солову. Но встать надолго тетя Клавдия уже не могла. Печь топить и стряпать, тем более у нее не хватало сил. Она слегла в постель и больше не пробовала браться по-настоящему за дела. И это огорчало ее сильнее всего. Кажется, не болезнь пугала ее, а вот что она, тетя Клавдия, не может работать. Шулькина мать пыталась не раз готовить им еду. Дядя родя не позволял, сердился, все делал сам». Варил картошку на обед, кашу ячменную на ужин, мыл и подметал пол, стирал в корыте белье и уж не носил больше на руках тетю Клавдию, только часто гладил большой доброй ладонью одеяло. Жалко, обманно, настойчиво приговаривая. «Поправиться ты должна. Не положено нам с тобой хворать. В такое, мы скажем, расчудесное время». Не знаю, как быть с сосняком Крылова. Разделишь по деревням, рубить зачнут беспощадно. Не скоро поверят, что свое. А как думаешь? Гладышев опять заглянет, обещал, новых лекарств пропишет. Будешь здоровешенька. Тетя Клавдия не отвечала, кашляла, осторожно вытирая мокрые, покраснела их губы носовым платком который постоянно держала скомканным под подушкой. Доктор Гладышев из уезда действительно заглянул с изного в усадьбу проездом куда-то, посидел немного около больной, потрогал ее, послушал в трубочку, сердито сопя, колыхаясь пухлым животом, и ничего не сказал, никаких новых лекарств не прописал. На дворе, дымя толстой коричневой папиросой, Тяжело дыша и грузно по стариковски волоча ноги, Промолвил ворчливо дядя Роди, который провожал. «Придете к воинскому начальнику на комиссию, Я вам, милостивый государь, дам отсрочку, А там, что Бог даст, может наступит мир?» Почесал колючую скулу и седую стриженную голову, Поцарапал под соломенной шляпой, Напустился, закипел. «Когда же вы, неспровергатели, поднимите народ войной на войну? Эти борзописцы в газетах орут о наступлении? Заткните им глотки!» «Да заодно и тем, кто сам себя произвел в министры. Чернов-то каков, заседает вместе с кадетами, а мы, дураки, молились за него». В тесной, чисто прибранной, сумеречной Яшкиной комнатенке все было таким, как при хозяйке, когда она могла ходить и делать. У железного рукомойника на гвозде с катушкой висело свежее с кружевом полотенце. На столе, покрытом старенькой, потресканной, облупившейся по уголкам клеенкой под газетиной, лежали заранее припасенные ложки, вилки, початый каравай хлеба, Стояла стеклянная дешевенькая сахарница-солонка с рыжеватой камешками солью на донышке. И пол, намытый с дресвой, желтел-блестел, как ему следовало у строгой чистоплотной хозяйки. По половицам разбежалась от порога до лавки узкая полосатая дерюшка. Тонька на печи играла с богатой куклой, привезенной отцом из Питера, успевший потерять атласно-розовый чепец, повязанная теперь пыльняным по кудрям тряпицей. Наигравшись, Тонька, диковато-молча, подолго усмотрела на мать. — Пойди погуляй, да, чурочка? — заметив это, говорила тихо мать. — Светиков нарви, венок себе сплети. Тонька послушно слезала с печи, голубенькая, как бы просвечивающаяся насквозь, Топала босыми ножками, скоро возвращалась с венком из лютиков, бубенцов куриной слепоты и боговой травы. Надевала венок матери на голову и опять с печи, во все темно-синие, как васильки глаза, уставлялась на кровать. — Ты помираешь? — спрашивала она. — Почему? Отца не оказывалось поблизости, и Яшка летел к печке с готовой затрещиной. Тонька уклонялась от брата. Если не успевала, принимала заслуженную награду, не пикнув. «А с кем я буду жить?» — спрашивала она мать, как ни в чем не бывало. «С кем?» «Со мной, доченька, со мной!» — дребезжаще отвечала ей тетя Клаудия. «Ну так вставай скорее, давай играть!» — приказывала Тонька. «Я буду мамкой, а ты с куклой Нюрой, моей дочки. Погоди!» И Машку возьмем безрукую. Ты, мам, третья доченька, последняя, самая любимая. Вставай же и не дохлить у меня. Сейчас поднимусь, сейчас. Тетя Клавдия двигалась на постели, точно и в самом деле хотела подняться. Большие светлые слезины скатывались у нее стеклянными бусинами по воспаленным щекам. «Ничего не жалко, ребят, жалко!» — шептала она сама себе. А Тонька на печи замолкала. Она наговорилась на весь день, бралась за дорогую куклу, укачивала ее, шлепала, совала наружку соску с жеваным хлебом. Потом снова молча неотрывно глядела своими ясными васильками на мать, пока кто-нибудь из соседок не заглядывал к ним и засыпала на печке в обнимку с куклой. «На двор Тоньку не выманишь». Яшка, напротив, старался поменьше бывать дома. Он по пустякам грубил матери, когда они с шуркой оказывались одни в комнатухе, но кидался к кровати по первому зову больной и без зова по скрипу досок. При отце молчал, как Тонька, подсоблял старательно по хозяйству, а на улице постоянно бывал сам не свой, и ребята, как известно, Терпели от петуха всякое, стараясь поладить, притворяясь, что ничего не знают, да и знать им нечего. Вместе с тем они с радостью согласились бы на самые тяжкие новые муки и вынесли, вытерпели их и не охнули, только бы у Яшки петуха дома все стало благополучно. И точно так же, как мальчишки делали вид, что ничего не произошло в усадьбе, у Петушковых в людской, и не может произойти, так и все сельские мужики постоянно прикидывались незнайками, никогда не заговаривались с дядей Родей о тете Клавдии, о ее здоровье. Еще мамки, встречаясь с председателем совета, здороваясь, посмотрев на него пытливо, тревожно-горько, И, все поняв, начинали тайком утираться косынками, иные посмелее спрашивали, запинаясь, не полегчало ли родимой Клавдюши, И вслух горячо молили Господа Бога Царицу Небесную Матушку пожалеть страдалицу, исцелить, сотворить великую милость. Мужики же только кряхтели и отворачивались, брались поскорее за спасительные кисеты и газеты, и заводились дяди дядей Роди, или промеж себя посторонние разговоры. Говорили иногда и о смерти, не касаясь Яшкиной матери, но какие же это были, как всегда, странные разговоры. Человек живет, будто смерти и нету, иной в могилу глядит обеими ногами там, а жмет, давит себя и других. «Умереть страшно сегодня!» А когда-нибудь ничего. Хо-хо. Смерть всегда не вовремя, брат. А вот ленивые долго не живут, ребятушки-мужики. Отчего? А им жить лень. Эх, ма, и зачем эта смерть на свете? Да затем, чтобы ты, ядрёно зелено не вонял долго на земле, не мешал другим топтать её. И чтобы человечишка о душе подумал? Или о жизни? Ученые бают, никакой души нету. Ну а как же за грубом, Рай? А это попы выдумали в утешение. Ты на земле, слышь, рай, устраивай, не зевай, опоздаешь. Да, умирать, граждане, товарищи дорогие, всем предстоит, не убережешься. Что говорить, явица тебя не спросит, живи, пока цел. Верно, живи дольше, хорошего сделаешь больше, как Прохор Абуховская умница говорил, а сам живехонько помер, ха-ха-ха. Говорили мужики о смерти, а сами были веселые и развеселые и довольные. И хоть странновато, но ребедне нравилось. Молодцы удальцы, не терпели грозных напоминаний. Для них смерти еще не существовало. Она была для других, не для них. И слава богу, что так. Шурка осуждал и не осуждал мужиков. Вот так, помнится, видели они весной три года назад под окошками горбунья графиной и в избе на лавке под образами лежал дядя Игнат Плотник. Сложив тяжелые руки на груди, как бы отдыхая, И по его открыто неподвижному карему глазу ползала муха. Ух, как это было страшно! А мужикам нисколечко. Они, соседи, побывали в избе, постояли в кути без картузов, Прощаясь и перекрестясь. Выйдя на улицу, точно забыли сразу об Игнате. Занялись куревом, будничными разными разговорами. Много смеялись, и мамки, тогда повздыхав, уселись под окошками с мужьями, тоже чесали языками попусту, как ни в чем не бывало. Нынче они ведут себя по-другому, ведь тетя Клавдия еще жива, ее жалко. Можно было бы и мужикам спросить о ее здоровье. Не хотят расстраивать своего председателя, вот что. И, пожалуй, это правильно». Немужицкие разговоры о смерти удивляли Шурку. Удивлял его больше Яшкин отец. Поразительно, как хватало на всю дяди Руди ухаживать за больной, хозяйничать дома и управляться с делами по совету, с разными разностями, сваливавшимися ему на голову почти ежедневно. Он похудел. Ворот синей ластиковой косоворотки, считавшийся праздничной, Которую теперь он носил постоянно, стал ему широк. Когда рубаха стиралась и сушилась, и дядя родя надевал ненадолго суконную, с наградами без ремня гимнастюрку, она висела пустым зеленым мешком. Русая окладистая борода прибавилась некогда и некому постричь. Лицо заметно осунулось. Борода не спасала, не прятала впалых щек. Ни в чем другом. Он не изменился. Высокий, плечистый, сильный. Как был, так и казался русским богатырём, самим Ильёй Муромцем. Наверное, остановит ветерка на скаку, повиснув на узде, как это было однажды в памятную Шурке Пасху. Только теперь дядя Родя чаще бывал задумчивым, чем прежде. Он будто не мог всего додумать до конца по своему совету. Не мог смириться с тем, что его Клавдия умирает, и ничем ей уже нельзя помочь. Чехотка, Не знал, что делать ему с Тонькой и Яшкой, когда снова придется скоро ехать на фронт. Но дядя Родя никогда и никому не жаловался на свое положение, как не жаловался он на трудности невиданной должности председателя совета. На людях он распоряжался без колебаний, Беспрекословно, решительно, будто не впервые ему, не в диковинку отбирать барскую пустошь, сообща пахать, сеять леный турнепс, объявлять выговор теткам Дарьи и Анисье Фомичевым за оскорбление барабаньхи, мирить глебовскую сердитую бабку с языкастой снохой, заботиться о сосках для малых ребятенышей, все ему по руке. Он хорошо знает, как все это делается. Но он, как подметил Шурка, не был таким уверенно твердым, знающим, когда советовался с Шуркиным батей и матерью, с Никитой Аладиным, Крайновым, даже с больной тетей Клавдией. Иногда он, кажется, и им не высказывал всех своих колебаний и опасений, словно боялся, что они растревожатся, А то и напугаются, и присоветуют ему не то, что надобно. Вот тогда-то он и бывал наедине, хмуро-задумчивый, грустный, Решал что-то про себя и не мог никак решить. На людях же притворялся веселым, спокойным, Как сейчас, ласково глядя на жену, шутил. А тете Клавдии становилось все хуже. Она задыхалась, кашляла глухо, с хрипом и дышала хрипло, с трудом, кровь пузырилась и запекалась в уголках сухих губ. Она поворачивалась на свет, жадно-печально смотрела на мужа и Яшку, варивших сообща в подтопке овсяную кашу на обед, смотрела жалобно на Тоньку, забавлявшуюся на печи с питерской куклой, и начинала безмолвно плакать. Слезы не скатывались светлыми бусинами, слезы ручейками безостановочно текли по ее щекам, размазывая кровь. Шуркина мамка с перетянутым фартуком огромным животом теперь часто и подолгу сидела у деревянной крашеной охрой облезлой кровати рядышком с тетей Клавдией на дяде родином табурете и что-то шептала, успокаивая. И сама плакала и крестилась. До Шурки и Яшки долетали обрывки неясных, туманно-загадочных фраз. Должно быть самых дорогих, важных, приважных для тети Клавдии, потому что ручейки на ее воспаленном лице высыхали, пропадали. Она брала мамкины загорелые ладони и не выпускала, держала в своих бледных худых как березовые палочки, в руках. «Не сумлевайся, обещала и сделаю, вот тебе крест! Да полно выздоровеешь, Бог даст! Как можно? Не сумлевайся, говорю, не мучай себя понапрасну, успокойся и спи». И Яшкина мать вдруг заметно стала спокойнее, меньше кашляла, реже бралась за носовой платок, а вскоре и вовсе преобразилась, почти не задыхалась и не хрипела, Не узнаешь ее, будто она наконец стала поправляться без лекарств старого доктора Гладышева. Правда, она уже не говорила, что сейчас встанет, будет стряпаться. Она как бы с удовольствием лежала под лоскутным одеялом, удобно вытянувшись, словно не хворала, отдыхала, неслышно спала после тяжелой, долгой работы в усадьбе. Но запавшие в левовых провалах глаза её чаще бывали открытыми, и тётя Клавдия точно рассматривала и любовалась всем, что видела с постели. Голенастой, голубенькой, тонкой на печи, коричнево-золотистым, как поджаристый хлеб, намытым дядей родией потолком, с провисшим русым клоком омялья в щели возле матицы. Она, тетя Клавдия, слабо усмехалась — На промашку мужа, уборщика-примывальщика, любовалась солнечным зайцем, скакавшим на полу подерюшке гудящей осой, бившейся в окошко. Все-то ее развлекало и радовало, и, как сообразительная, перетянутая тонко в поясе, оса нашла в раме, в верхнем треснутом стекле отбитый крачик дырочку выползла. Улетела, И как со двора глядела в окошко и манила к себе бирюзово-чистое бездонное небо с дымчато-палевой легонькой тучкой. И как яшка за столом, гремя чашками и блюдцами, неумело старательно ополаскивал в блюде под самоваром и вытирал полотенцем чайную посуду. Никак как ласточки под крышей щебечут. — говорила тетя Клавдия слабо, легко дыша и прислушиваясь. — Ну и что, — фыркал петух, — открой окошко, послушаю. Да не разбей мне посуду, останная, стучи шибко. Но еще больше она с некоторых пор полюбила рассказывать, вспоминать свою жизнь. И вспоминала, рассказывала она, должно быть самое дорогое, Самое приятное, сокровенное, иногда пустяковое, как казалось, Шурки и Яшки, но всегда хорошее. О плохом, неприятном тетя Клавдия не вспоминала. Точно плохого и неприятного вовсе и не было в ее жизни. Но Нчева с немахонькой себя видела. Годков поди четырех, внятно, тихо сказывала она, откашляв. Лёжа к свету на боку, чтобы легче было говорить. «И какой сон ты мне приснился! Смирь, что сказать! Привиделась! Не поверите, то самое, что со мной в девчушках приключилось! Как я, глупенькая, заблудилась во ржи! Но можно ли в поле заблудиться? Оказывается, ребёнку можно! Да ещё как! Ровно в лесу!» Не горячий багрянец, лихорадочный рябью, дрожал на ее мелово-сиреневом, кротком лице. Оно было залито сейчас теплым светом из окошка. Синее чистое небо отражалось под густыми бровями и ресницами, даже палевой дымки не видно. Оставила меня маменька в из пятну домовничать. Сиди, деточка, играй, я скоро приду. На двор не бегай, ты у меня умница, нако тебе пирога. И ушла. Снится мне нынешней ночью все как есть, как было в точности. Опять я маленькая, с косичками, рубашонка на мне, а платьишка ровной нету. Берегли, по будням не носили, да и жарко летом. Вот так-то. Умницы одной не сидится дома. Живехонько прыг, скок в синий, выглядываю на крыльцо. Солнышко-то после синей батюшки мои, хоть жмурься. Постою, думаю, погреюсь, погляжу, куда котенок с утра запропастился, и обратно. А изба-то наша самая крайняя к Глебову. Нету теперь еще ее избы, и маменьки нету, а тятеньки я и не помню. Царство им небесное, будто и нежели. Да, за тыном ржаное поле в тот год, Видно мне с крылечка, Выколосились хлеба, зреют, Стена стеной высоченной стоят. Зеленущие, как живые, Подует, колосья наклонятся, Потемнеет рожь, волны по ней бегут, Что на Волге, и все в одну сторону, Глебову к мельнице — Весело, приятственно мне торчать, глазастая страсть. Вижу васильки, точно синие лампадки горят во ржи. Удержишься ли? Стой, Клавка, говорю, давай мы собираем немножко васильков, сплетем венок, поиграем в царевну распрекрасную. Мамка не заругает. Она чуть отодвинулась на кровати от света а два больших василька на ее лице, как у Тоньки дочки, светились синими лампадками и не гасли. «Боловница, как ты могла слушаться матери?» девица Шуркина мамка. «Уж вот так ослушалась, а ты по половичке ходила, как приказывали. Бог ты меня и покарал даром, что была кроха, несмышленок». Продолжала вспоминать тетя Клавдия. «Не поверишь, что это она, Яшкина мать, постоянная молчальница, как была здорова, теперь больная, передохнув, покашлив, вытерев губы, говорит и говорит, улыбаясь, светясь не одними сине мерцающими очами в лиловых глубоких ямах, становясь вся, как бы поднебесная». Должно тетя Клавдия не только рассказывала, но и переживала сызного, как во сне. Видела сейчас все, о чем вспоминала. Ну, побежала босиком, ищу цветы и собираю в пук. А рожь выше меня. И не зеленая она вовсе, какая-то ровная стеклянистая, с прозеленью малой, вот как бывают стекляшки от бутылок из-под вина. Неожиданный стебелище, составной, коленчатый и точно налит водой чистой-чистой. Наскровь видно каждую соломину. А колос длинный, сизый, и червячки малюсенькие на колосе как бы шевелятся. Зацвела, значит, рожь. Вот я мышкой точусь в оржах, земля холодит ножонки. А ржины соломины не то что теплые, горячие. Так по щекам их лещут, обжигают. Собираю васильки, и все мне мало, жадничаю. А хапку нарвала, а их, э, сколько цветов, Одни красивше, других синее. Выбираю самые большие, синие и присиние, С темненькими зубчиками и усиками. И все точусь, точусь мышкой ржах, Комья земли под ногами, что камни, Больно ступать и зябка. Галяшки осуд царапает в кровь. Хватит, останавливаюсь наконец, Побегу домой венок плести. А где изба, в которой стороне? Не ведаю. Перепугалась я, кинулась туда-сюда. Рожь, как лес, говорю, Ничегошеньки кругом не видать. Заблудилась, как есть заблудилась. Я на цыпочке, рожь все равно выше головы. «Бугорок какой ищу поблизости, чтобы приподняться, оглядеться? Нету бугорка». Тут я заревела со страху, запуталась во ржах, упала, помяла хлеба, перекололась с соломой. «Реву, маменьку зову!» И слышу, милое поле, кто-то топает громко по земле. Я бежать прочь, нет, догоняет, топает, сильней скрипит. Обмерла, присела и реветь уж не могу, Глазка нету. А надо мной, откуда ни возьмись, Вижу, появляется громадная лохматая голова, Страшная, страшенная. Зверь не зверь, чудище, видимо, К полевой может и того хуже съест, Живьем проглотит, от страха молчу, помираю. Зажмурилась, лежу навзничать, Не шелохнувшись, совсем померла. «И что же ты скажешь, Поля, дорогая?» Явственно слышу над собой. «Но, но, летящие, Тянись, корюха!» «Господи, лошадь!» Сразу я опомнилась, села на заднюху, У самой почисть дороги торчу на меже, А по ржам проселкам. Едет в телеге дедушка седенький, вовсе не страшный. Увидел меня, остановил Мерина. «Девчушка, ты что тут делаешь?» — спрашивает. Молчала, молчала, отвечаю. Цветики собираю, усильки». «Что-то далеконько от села собираешь, заблудилась?» Заблудилась, и уж тут заревела во всю мочь-моченьку. «Не плачь», — говорит дедушка, — «зовись в телегу, подвезу до дому, ты чья?» Тетя Клавдия закрыла глаза, вздохнула, рассмеялась тихонько. «Господи, Матерь Божья, как вчера все было!» Должно быть, тетя Клавдия и верно заплуталась во ржи, никак из нее не выберется, помолчав, отдохнув, Она снова радостно вспоминает бескрайнее К Волге поле, теперь Барское, в Жнитво. Все кругом белым-бело, Никлые отколосьхи, вспелые хлеба, Полотняные и холстяные сорочки молодух и девок В жару не стеснялись, Работали в одних рубашунках и юбках. И солнце над головой раскалилось до бела, И небо, как кисия, Даже земля, сухая в трещинах, будто обсыпана мукой и солью. Только руки, лица у жениц черные, загорелые, да еще голые в царапках икры, что питерские лакированные голенища, фарси и глядись в них, как в зеркало. Зной мало иссушил, он закалил баб и девок в железо. Гремит поясница, когда распрямляешься, вся спина, что пружина. Кровь неумолчно названивает в ушах колокольчиком, и ломкая рожь хрустит под звонким серпом. Она, клавдюшка, деваха, жнет и жнет, расхватала, как и все, левую горсть, стараясь срезать за раз побольше стеблей. Четыре-пять горстей и сноп не поднять. Двадцать снопов суслон, что избавиясь из свежих бревен. И так приятно весело холодит на ветерку мокрая от пота сорочка. И такая до да дрожжи ледяная сахарная вода в глиняном толстом кувшине, только что принесенная бабами из усадебного колодца, досы-то никак и не напьешься. И не надобно пить досыта, прячь скорее кувшин в солому под суслон, Нальешь лишку живот, нагибаться тяжело. Промочила горлышко, и хватит. Сил точно прибавилось. Можно на перегонки, на подзадор с подружками. Кто больше нажнет, больше поставит за день суслонов в поле. Она бывала и перегоняла кое-кого. Ну, ее обгоняли. Как зазевается, лишку приложится к кувшину. От работы и сон крепче. Уснет в чуланке ровно в яму, какую провалится. А утречком матушка чуть скрипнет в избе дверью, Уж и проснулась девка, вскочила, как встрепанная, Ровно и не жала по осьмнадцати суслонов. Только левая горсть, как не твоя, не согнешь пальцы. А потом ничего, руки опять свои, хватки, И двадцать суслонов поставишь до вечера. Бабы не нахвалятся. Кому в дом молодухой попадешь? Свекровь журить не станет, Завсегда будет довольная. И дразнят, смеются, На крыльцо из-под венца поведут, говори. Да не в тебе одной сила, в хлебах. Приведется жать рожь, лёгу, наплачешься. Зарядит ненастья, повалит дождик хлеба, Ветром их перепутает, серпом и не возьмешь, Хоть по рви. А когда хлеба стеной, веселье со мной, И ведь не свое жнешь, чужое, господское, За полтину все одинаково в охотку с радостью. Верьте, не верьте, ровно и не работаешь, На гулянке какой право, Дивилась сама на себя тетя Клавдия, Лежа пластом на кровати и улыбаясь. А другой раз она глядела, как Яшка по ее приказу, вымыв на ночь ноги, сердито морщась и сопя, мазал цыпки коровьим маслом. Подарок Василия Апостола. Не для цыпок, конечно. Тетя Клавдия наставляла и бронила петуха. И вспомнила, что долго не ходил он ребенком. Все ползал и ползал, вытирая голой попкой грязь и пыль. И не то, чтобы был сидень-сиднем. По стенке ходит, Оторваться боится. «А я?» — спросила Тонька Славки. «Ты у меня годочку побежала, Быстронушка!» — отозвалась мать, любуя с дочкой. А этот булавник ровно озорничал надо мной. «Уж я его и к табуретке поставлю, Маню всяко, ладушками к себе зову. Сюда, сюда, Яшенька, красавчик мой, Не бойся, не упадешь. Топ-топ!» Хоть ко мне на ручки возьму, не идет. Что хочешь с ним делай, не идет. Уцепится обеими ручонками за что-нибудь, Топает, а не с места. Не хотел и не шел, бурчит Яшка. То-то и оно, что не хотел, Соглашается тетя Клавдия. А все понимал, умница. Скажешь, бывало, путь ко мне сахару кусок дам, Живо на пол, И четвереньками к тебе, медвежонкам, Одна грязно заднюшка кверху торчит. Да что ты с ним церемонишься? Скажут мне бабы, осудят меня. Измывается он над тобой, над матерью, Разве не видишь? Все на руках, да на руках, Вот и на Нашлепай хорошенько, Живехонько побежит, поскачет За милую душу. А мне страсть жалко. Только однажды вышла я из себя, Поставила сирить избы столбом, Взяла веник. «Иди сюда, негодяище, ты этакий живо!» Кричу. «Я тебя сейчас веником, коли не пойдешь, ну!» Смотрю. Батюшке Светы засмеялся мой Яшенька. Захоты хохочет, ручонки растопырил И сразу побежал Галику. «Хвать его!» Отнял! Упал бы, как бы я на руки не подхватила. Ах ты, Господи, царица-матушка-утешительница! Ровно она его за руку-то вела. Побежал и побежал с той поры, и не споткнулся ни разику. Захотел и побежал, бормотал упрямо Яшка, отворачиваясь от матери. А тетя Клавдия смотрела, не отрываясь на своих ребят, и не было у ней ни слез, ни печали. — А помнишь, как мы с тобой замуж выходили? — спрашивала Шуркина мамка. — В церкви венчались в один мясоед. Я на первой неделе мясоеда, а ты, кажись, на второй. — И не говори! — подхватывала тетя Клавдия, встрепенувшись. — Поникодила, как сейчас вижу. Горит, что костер над головой. Я налой помню. Водил батюшка вокруг. И свечку не забыла, которую я держала, косо держала. Воск мне на руку капнул обжег. Отец Петр, риза золотая, борода серебряная, заметил. Поправил мне свечу в руке, сказал шепотком строговато. «Держи прямо!» А у меня рука дрожит, сердце замирает, свечка прыгает, не слушается тут роде надо быть заметил помог руку мою придержал и я успокоилась вот спасибо думаю гляжу на него на роденьку сбоку вверх господи да паоддила тетя клавдия помолчала вздохнула некрасивая я была маленькая в веснушках вся полнока остановила мамка Молодые все мы, пригожие, не наглядишься. Да не с красотой жить, с человеком. Тетя Клавдия пошевелилась на кровати, Рассмеялась, раскашлялась. А ведь Родька-то за тобой поле ухаживал, Не за мной, не уж-то забыла, Кабы твой Николаша не поторопился свататься, Не перебежал ему дорогу, «Быть бы тебе на моем месте, честное слово». «Ну, ты скажешь, выдумаешь», — смутилась Шуркина мамка, вот сморозила. А дядя Родя, услышав, тоже засмеялся особенно громко и весело. «Недотрога! Чем тебя, мы скажем, возьмешь?» «Ухаживал за другими, чтобы досадить». «И досадил, покорил недотрогу веснущитую». Тетя Клавдия, устав, смолкла ненадолго, закрыла глаза. Но и тогда по ее просветлевшему лицу блуждала и не пропадала хорошая улыбка. Вероятно, и с закрытыми глазами она видела одно и то же, самое приятно радостное, что было у ней в жизни.